Глава первая. Разговор с экипажем. Ровное гудение двигателей не замечаешь уже через полчаса полета. Наоборот, любое изменение в их привычной тональности сразу же вызывает тревогу. А когда все работает исправно, звук даже успокаивает. Мой фрегат Талиали Ух-10 благополучно покинул док пиратской станции мидуро 4 И, набрав скорость, ушел в гиперпространственный прыжок к Мейлонскому торговому хабу Касти-Удж-3. Никто на выходе из со станции нас не встречал и не преследовал, что, безусловно, радовало. Я все рассчитал верно, и ремонт моего звездолета закончился раньше, чем успел подойти флот рассерженного прайда косматого убийцы. Лишь после того, как опасность миновала, моя компаньонка Улинетар сняла скафандр и ушла в свою каюту, попросив ее не беспокоить. Я знал, что тревожила мою мохнатую подругу. Денег фактически не осталось ни у неё, ни у меня. Все попытки поискать попутные грузы до Мейлонской станции заканчивались тем, что торговцы шарахались от нас, словно от прокажённых. Вот оно, прямое следствие пиратской славы комара. Законопослушные капитаны не хотели иметь никаких дел со мной и моим кораблём. У Лене Тар, представительница древнего рода космических торговцев, С твёрдой, наработанной поколениями репутации такое отношение, безусловно, раздражало. Как можно заниматься торговлей, когда все приличные купцы тебя сторонятся? А тут ещё назревающая война между туземными вассальными фракциями на отшибе Вселенной, в которую собирался втянуть её компаньон-человек. Война — это всегда большие расходы. А Улине своими глазами видела ту планету и её нищих аборигенов. у которых просто-напросто не было ничего ценного, что могло бы заинтересовать торговку Гекхо, и чем туземцы расплатились бы за ее потерянное время. А потому мои моей подруги действительно имелись основания для дурного настроения, тревог и расстройства. Но ничего тут не поделаешь. Мне действительно пришлось отправляться на касте Утш-3 без груза и со слабым пониманием того, на какие средства собираюсь приобретать артефакты древней расы реликтов. пересланные туда скупщиком краденого с пиратской станции. милонский торговый хаб — территория закона, где не получится просто отобрать приглянувшиеся артефакты, пусть даже они когда-то принадлежали членам моей команды и были у них отобраны силой. Вещи с тех пор успели сменить как минимум троих владельцев, а потому доказать свои права на них было уже невозможно. Ну ладно, посмотрю уже на месте, может, какие мысли появятся. Пока же нам предстояло 4 УМИ-полёта. Это примерно 23 часа в более привычном для человека с Земли исчислении времени. Торчать столько времени на мостике никакого смысла не было. Потому я оставил пилота звездолёта Дмитрия Желтого за главного. Сам же направился в просторный холл на второй палубе, который мы переделали под кают-компанию. С мебелью тут пока что было туговато. Лишь в самом центре комнаты парил зафиксированный гироскопами летающий столик на антигравитационной подставке. Да вокруг него разбросана дюжина больших мягких пуфиков. Сегодня, по случаю окончания ремонта фрегата, я официально объявил праздник. В ресторане станции были заказаны разные деликатесы, как было заверено поваром пригодные для употребления в пищу представителями большинства рас — соки и легкий алкоголь. на экипаж, настолько я увидел, что ты стеснялся открывать сложенные на летающем столике коробки с угощениями и напитками. Да и вместо коллективного времяпровождения моя команда почему-то разбилась на отдельные, не общающиеся между собой группки. Братья Баша и Ваша Туших, как и обычно, в любое свободное время, влечённо резались в натиху, переставляя фишки звездолётов по трёхмерному сияющему полю. не приглашая никого в свою узкую компанию. Эдуард Бойко и Имран сменили свои боевые доспехи на спортивные костюмы и, приняв возле стены упор лёжа, то ли соревновались в выносливости, то ли рисовались перед загадочной девушкой Валери. Нет, в зале из представительниц прекрасного пола присутствовала ещё и моя Вайеда Минно Лафин. Вот только, полагаю, члены команды самоубийцами всё же не были, и флиртовать с женой капитана не стали бы. Валерий Урла со своим спутником денни Марко о чем-то шепталось в углу в стороне от всех. Причем мне даже не требовалось прибегать к псионическим способностям, чтобы понять, насколько же им обоим неуютно тут, в чужом незнакомом пиратском коллективе. Мейлонцы же скучковались отдельной группой и были заняты чем-то странным. ани Тинни и Арун Вамарт, поджав под себя лапы и хвосты, сидели прямо на голом металлокерамическом полу. И едва слышно они топели, ни топ подвывали. При этом все трое закрыли глаза и держали друг друга за лапы. Что это было за таинство или обряд, я понятия не имел, но все же боялся помешать этой, возможно, важной для представителей мейлонской расы церемонии. В другой стороне большого помещения Авантой вальяжно развалился на пуфике, едва видным из-за тучного тела моего суперкаргу. и вел беседу с навигатором Аюхом о ситуации на фронтах Большой космической войны. Да, хорошее восприятие позволило мне расслышать слова даже с большого расстояния. Поднятая офицерами Гекхо тема меня заинтересовала, а потому я подошел и без спроса плюхнулся рядом с Гекхо, сразу же с благодарностью приняв от разносящего напитки ремонтного бота Кирсана бокал с легким алкогольным коктейлем. Только после этого двое Гекхо обратили внимание на разносящего напитки ремонтного бота механоидов и тоже взяли по бокалу в свои громадные лапы. «Что, есть новости по поводу войны?» — поинтересовался я, отхлебывая освежающий напиток, и оба Гекхо с готовностью подтвердили. «Капитан, военная база Гекхо на комете «Унтэш» пала. Об этом очень скупо, без подробностей прошло в новостях. Захвачена она или уничтожена? Непонятно». так же, пока остается неизвестная судьба находившихся там Гекхо. «Айох, ты не хуже моего, зная, что мелиефаты пленных не берут никогда. Не в их это традициях!» Упрекнул недостаточно откровенного навигатора тучный суперкарго. «Даже когда на кону стоит жизнь их сородичей, мелиефаты все равно не идут на обмен пленными и убивают всех захваченных врагов». «Надо же, не знал». Приму к сведению, что сдаваться в плен к этим разумным паукообразным существам вообще нет никакого смысла. В любом случае, сдавшихся ждет смерть. И как же нам все-таки повезло, что буквально в последнюю минуту мы успели убраться с кометы Унтэш. «Получается, великие космические расы обменялись территориями?» Продолжил размышление вслух Аван Той. захватили базу мелиефатов на планетоиде Урса-2-2». Противник ответил нам тем же с базой Вунтэш. «Подумать только. Столько звездолетов уничтожено, столько погибло бойцов, в том числе без возможности воскрешения, а политическая ситуация практически не изменилась. Вот спрашивается, зачем тогда вообще воевали? Кому была нужна эта война?» «Не скажи. милонцы например, выигрыши». Аюх указал своей широкой когтистой лапой на троих наших пушистых членов экипажа. по-прежнему сидящих на полу с закрытыми глазами и поющих. Их обожаемая флотом командующая Лэнг Кисси Мяу дождалась, пока Гекхо и Мелиефаты покрепче сцепятся в войне и фактически без боя захватила две принадлежавшие Мелиефатам звездные системы. Вы, Гекхо, со счетов рано списываете. Это уже я постарался сыграть на патриотических чувствах моих собеседников и поддержать затухающий разговор о звездной политике. «Неужели второму ударному флоту Кунг-Вайт-Шишиша из центральных систем не пришлют подкрепление? Флот же тут всего один, да и тот сильно потрепан после сражения». «Ну...» — авантой понизил голос до шепота. «Действительно ходят такие слухи, мол, командующий флотом Кунг-Вайт-Шишиш несколько умерил свою спесь и обратился в столицу за подкреплением. К нам стали подходить другие члены экипажа». ваши баши закончили свою игру и, притащив пуфики, плюхнулись рядом с нами и не отказались от предложенных кирсаном напитков. В разговор более старших и мудрых братья-грузчики не лезли. Зато показали всем пример, вскрыв одну из коробок с угощениями и предложив остальным. Мне досталась шпажка с какими-то истекающими сладким соком синими шариками. Не экзотические фрукты или ягоды, как можно было бы предположить по внешнему виду. А вот что это, я так и не понял. Не понял даже растительного оно или животного происхождения. Тем не менее, было вкусно. Так что я потянулся за добавкой. Подошли наши спортсмены, активно обсуждая протеиновые диеты. Алкоголь ни Эдуард, ни Эмран не употребляли. Но вот от соков и еды не отказались. Подошла и Минно Лафин. Моя супруга осмотрелась, не нашла поблизости свободных пуфиков и села на мой. совершенно без стеснения потеснив меня. Я не спорил и подвинулся. Принцесса постепенно оживала от перенесенных физических и психологических травм в реальном мире, что меня сильно радовало. Наконец-то я узнавал ту самую мино, какой я ее впервые увидел. Гордую, уверенную в себе и привыкшую к своей особой привилегированной роли в любом коллективе. «Успешная проверка на восприятие!» «Так, стой, это не тебе!» Полминуты назад я успел зафиксировать взглядом, как с летающего столика вдруг испарилась одна из шпажек с деликатесом. Сейчас же, буквально в последнее мгновение, отдернул свою шпажку с недоеденным угощением оттянущейся к ней невидимой наглой морды, и зубастые челюсти теневой пантеры лязгнули в холостую. Я безошибочно точно хлопнул ладонью по невидимому носу, чем явно сконфузил сестренку, полагавшую себе необнаруженной. Зверь обиделся. проявился во всей своей красе и, недовольно подергивая хвостом, ушел жаловаться хозяйке валери на жадного и грубого капитана. Я посмотрел вслед опасной хищницы. Огромная пантера с роскошной серебристо-белой шерстью. В этом звере было килограммов 180 живого веса. При этом быстрая, смертоносная и способная становиться невидимой. Сестренка могла с легкостью убить человека одним ударом когтистой лапы. Вот только я не ощущал от нее никакой опасности. Для неё мы были членами одной стаи, а потому неприкосновенны Настолько же шикарная и умная зверюга. Между тем, разговор о войне Гекхо и Мелиефатов постепенно перетёк на союзников воюющих сторон. Клоопы, эститы, люди, джарги. Я знал лишь половину называемых мудрым аюхом космических рас, которых он указывал в числе союзников Гекхо. Когда же речь зашла о своре Мелиефатов, я и вовсе потерялся. Какие-то кристалиды, псио, дарки, анты, дендры, люди-тайликанцы. Стоп! Тайликанцы? Так Тайлакс выходит союзник мелиефатов? Но у нас же на борту представительница Тайлакса. Словно почувствовав, что я думаю сейчас о ней, Валерий орла прервала беседу с Денни и подняла на меня свои огромные глаза, скорее подходящие ночному существу, чем человеку. Я попросил девушку подойти. Подошла не только валерий но и ее спутник Дэнни Марко, в профиле которого стояла фракция «Синдикат Гильвара». Что же, тем лучше. Я протянул хозяйке пантеры целую коробку так понравившихся ее питомица синих сочных шариков и попросил обоих новых членов команды рассказать о себе. «Зачем ты это нужно хотеть, комар?» Дэнни, как всегда, был неприветлив и ворчлив, а его знания языка Гэгхо не улучшились. «Мы в твоей команде есть. Выполняешь твой приказы. Это больше, чем достаточно хватать». Я лишь неопределенно пожал плечами. Действительно, как объяснить представителям других человеческих фракций свой интерес? У меня на фрегате всего-то 15 членов экипажа, включая меня самого. Это совсем немного. И мне, как капитану, хочется, чтобы этот маленький коллектив стал одной командой. Чтобы мы понимали, доверяли и помогали друг другу. чтобы нас связывали не только формальные рабочие отношения. «Одна семья» прозвучит, возможно, слишком пафосно, но все же, чтобы мы были не чужими друг другу. Навык псионика повышен до 73 уровня. Без использования магии все же не обошлось. Слишком уж упертыми были некоторые члены экипажа. Но получилось, и это главное. «Собственно, почему бы и нет, поговоришь вы?» Дэнни прекратил свое дурацкое труднообъяснимое упрямство и, сходив за пуфиками для себя и своей прекрасной спутницы, принялся рассказывать. Перед этим, очень надея что не задену этим Дэнни, я попросил Кирсана дать рассказчику универсальный переводчик. Речь телохранителя сразу стала гладкой и понятной. «Дэнни Марко, родился на Фарунже. Это самая крупная планета синдиката Гильвара». Там же окончил военное училище, участвовал в девятой войне синдиката, комиссован из-за ранения. Затем долгое время работал в карантинной службе. Задачей была ограждать первобытную планету Жнеца от проникновения контрабандистов, работорговцев и охотников за людьми. Именно там мое внимание, да и всей карантинной службы, привлекла девочка Валери. Рассказчик указал на свою спутницу. Одного единственного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять тайликанское происхождение. А тайлакс находится от зетты жнеца в сотне парсеков. К тому же Валерий творила странные вещи. Безбоязненно находилась среди смертельно опасных животных, лечила чудовищ, ездила и летала на них. Но главное, носила при себе бластер. И это на первобытной планете, где верхом технология считается бронзовый нож. Валерий весело рассмеялась. Ее звонкий смех был похож на перезвон серебряных колокольчиков. «Вот уж не подозревала, что за мной следят с орбиты, и я кажусь кому-то странной. Я просто жила, охотилась, выживала как могла. Была похищена работорговцами, но сбежала, прихватив оружие летающих людей. А потом с неба спустился катер, и меня с сестрой забрали для изучения. Но, кажется, я разочаровала этих наблюдателей». «Да, это так», — подтвердил Дэнни. Всем странностям нашлись вполне обычные объяснения. Мать Валерии — телеканка, прибывшая на дикую планету в составе группы миссионеров-проповедников. Отец — похитивший ее абориген, давно погибший к тому моменту, когда мы нашли валери Бластер мы изъяли. База контрабандистов-работорговцев оказалась уже покинутой. У девочки обнаружились псионические способности, но не более того. В общем, для карантинной службы ни валери ни ее родственники интереса не представляли. Матери и младшей сестре мы помогли вернуться на Тайлакс, а Валерия Урла пожелала остаться на родной планете. Наблюдение за маленькой охотницей было снято. Но через полтора года случайно узнаю, что девушка Валерия Урла обвиняется в убийстве и будет вскоре казнена. Я вмешался, и авторитета сотрудника карантинной службы хватило, чтобы преступницу передали Тайликанскому правосудию. «Урла в моем имени означает «охотница». пояснила ровным голосом девушка, словно речь шла вовсе и не о ней. «Охотники не имеют права убивать людей, это карается смертью. Я нарушила закон, натравив сестренку на одного, давно преследовавшего меня и угрожавшего изнасилования мерзкого типа. Дэнни спас меня от виселицы. Меня доставили звездолетом на Тайлакс, и уже там приговорили к трем тонгам пребывания в игре, искажающей реальность». Вместе со мной в верткапсулу по моей просьбе положили сестрёнку, которая не отходила от меня ни на шаг. А Дэнни встретил меня уже в проекции планеты Тайлакс в игровом мире. С тех пор мы путешествуем вместе. Игра как способ наказания преступников? Хотя чему я удивляюсь, сам был направлен под купол в качестве альтернативы тюрьме. В общем, всё это было весьма интересно, но меня больше интересовали сами Тайлакс и Синдикат Гильвара. Я задал вопрос по поводу этих фракций в игре, искажающей реальность. Ответил Дэнни, хотя сразу признался, что он простой человек и знает мало. «Синдикат Гильвара — сообщество восьми густонаселенных и развитых человеческих планет. В игре все они вассалы расы мелиефатов. Про Тайлакс знаю меньше. Это весьма закрытое общество как в игре, так и в реальном мире. Высокоразвитое общество. У власти религиозные лидеры», — продолжила тему валерий Урла. также входят в свору мелиефатов, но на правах почти что независимого участника, чья политика не всегда обязана совпадать с сюзеренами. Тайлакс среди человеческих государств считается лидером в области микроэлектроники и применения псионики. Попасть на Тайлакс трудно, чужих они не привечают, зато и своих не отпускают. В теле каждого гражданина Тайлакса установлено столько всевозможных хитро спрятанных жучков, что найти их все не представляется возможным. Через них спецслужбы Тайлакса всегда могут контролировать своих граждан, где бы они ни находились. В игре через эти устройства мои надзиратели собирают информацию о мире, а иногда болезненными разрядами и командами в голове корректируют мое поведение, если им что-то не нравится. Обычно им без разницы, где я и чем занимаюсь. Но недавно мне было приказано попасть на фрегат слышащего комара. Чем-то твоя игра, капитан, телеканцев заинтересовала. «Тебя направили шпионить за нами? И ты так спокойно об этом говоришь?» Возмутился Эдуард Бойко. Несмотря на гневно осуждающий тон космодесантника, Валерий сохраняла абсолютное спокойствие. «Мы в гиперпрыжке. Тут связи нет. И лучше я сама расскажу, чем Герд комар прочтет в моих мыслях». Я активировал сканирование, приблизил получившуюся картинку, рассмотрел и аж присвистнул от увиденного. «Да, точно. Валерий сказала правду. В теле мастера зверей я обнаружил как минимум восемь миниатюрных инородных предметов. Два в голове, причем один очень глубоко внутри мозга. Сразу три в шее, один в левой лопатке, один в правом легком, один прямо внутри сердца. Миллиметрового размера капсула закрепилась к стенке правого предсердия и в любую секунду была способна остановить работу сердца девушки. Видимо, это была контролируемая тюремчиками бомба. гарантии управляемости и лояльности заключенного. Скорее всего, ниже в теле девушки были еще и еще народные включения. Но я уже не стал дальше смотреть, так как увидел вполне достаточно. Кстати, Валери, получается, что через тебя можно оперативно передать сообщение на Тайлакс? Это же очень важно! Имран, выйди из игры и передай эту информацию нашим директорам. Они давно искали возможности связаться с другими разбросанными в космосе человеческими фракциями. Кажется, мы нашли такой способ. Дагестанский атлет даже не стал уходить в свою каюту, просто тут же в кают-компании сел на пол и замер, когда сознание покинуло игровое тело. Мы же продолжили общение. В свою очередь, я достаточно кратко рассказал новым членам команды о себе и представил остальных членов экипажа. Подошли закончившие свой ритуал мейлонцы, тут же с яростью накинувшись на угощение и алкоголь. Вышла из каюты, соскучившаяся по обществу Ленетар. Встал с пола и вернувшийся в игру имран. Вид у него был какой-то пришибленный. «Ну что, сообщил азовскому о Валерии?» Поинтересовался я, но дагестанский гладиатор, похоже, пропустил мои слова мимо ушей. Тяжело вздохнув и набрав побольше воздуха в легкие, имран выпалил. Под куполом ревет сирена, и ни одного игрока. Периодически повторяются сообщения Александра Антипова, что на нас напало. Темная фракция. И объявлен режим КТА. К оружию. Война.